стекаются для слушания подобных лекций, одни одних, другие других, сообразно с естественным влечением каждого. Впрочем, если кто предпочтет посвятить это время своему ремеслу, а это случается со многими, у кого нет стремления к проникновению в какую-либо науку, то в этом никто ему не мешает. Мало того, такое лицо даже получает похвалу, как приносящее пользу государству.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 поглубже вдумайтесь, какая огромная часть населения у других народов живет без дела. Во-первых, почти все женщины, половина общей массы, а если где женщины заняты работой, то там обычно в заменах храпят мужчины. Вдобавок к этому, какую огромную и какую праздную толпу представляют священники и так называемые черницы. Прикинь сюда всех богачей, особенно владельцев поместьй,